Священник Василий Тигров писал в 1905 году. «Идти по той тропе, где шествовала Пречистая Пресвятая Дева, идти по ее следам – это значит вступить в сферу небесной славы, чувствовать себя под непосредственным покровом небесной владычицы. Идти по этой тропе – Читать Архангельское приветствие, радуйся, благодатная, и представлять, что она, честнейшая Херувим, здесь, пред Тобою, слышит Твое приветствие и отвечает Тебе милостивым к Тебе вниманием и своею любовью. Недостаточно ли этого, чтобы утолилась здесь всякая скорбь, и сердце исполнилось бы всякой радости? Вот поэтому-то и почитают люди канавку. Считают святой обязанностью пройти по ней, особенно в горе, несчастье, болезни. В старом монастыре у многих сестер был обычай обходить канавку не один, а три раза подряд, с непременным условием вычитать по 150 молитв Богородицы дева Радуйся. Профессор Андреев так вспоминал о своем посещении этого святого места в 1926 году. «В Дивееве, обходя канавку, родился я духовно». Ему с паломниками рассказали, что после трех обходов канавки с молитвой можно сказать свое самое сокровенное, самое необходимое желание, и оно непременно исполнится. Я предполагал и спросить себе после обхода многое, как из области духовной, так и материальной. Но когда, выполнив в конце третьего обхода канавки все правила, я захотел высказать свои сердечные желания, со мной, очевидно, по великой милости преподобного Серафима, произошло чудесное явление. Меня вдруг охватила совершенно особенное духовное, тихая, теплая и благоуханная радость, несомненные убеждения всем существом в существовании Божьем и в совершенно реальном с Ним молитвенном общении. Вся моя жизнь после моего паломничества изменилась. Господь сохранил всегда память о той минуте, когда я, грешный, совершенно незаслуженно сподобился пережить в себе тихое, радостное, благое и благоуханное влияние Святаго Духа Господня». Рвали на память, а также на исцеление, в том числе и больной скотины, травку и цветы. Брали и землю с канавки, вспоминая слова преподобного. Будут к нам приезжать, посетители, глинку-то с нее брать будут у вас на исцеление. И будет нам она вместо золота. По кончине преподобного работы на Святой Канавке приостановились. В жизни мельничной обители наступили тяжелые времена, и не было возможности исполнить в точности все заповеданное преподобным. Однако оставались надежда и вера в его слова о том, что после даруют». В 1842 году, просуществовав 15 лет, мельничная девичья общинка была насильственно присоединена к Казанской. В объединенной Дивеевской общине всем стал заправлять чуждопосетитель, царовский послушник Иван Тихонович Толстошеев, впоследствии и романах Иосаф. Постепенно... Под всевозможными благовидными предлогами он начал уничтожать все заповеданное преподобным. Уход за святой канавкой совершенно прекратился, она стала быстро заплывать грунтом. Вопреки завещаниям батюшки Серафима через канавку были сделаны мосты и переходы, а жилые строения начали выносить за ее территорию, чтобы никто не жил на месте старой мельничной общины. В 1850-е годы по святой канавке ездили на лошадях и экипажах. Такое бедственное, антихристово, по словам преподобного, время продолжалось до 1862 года. пока община не была возведена в монастырь. Его первой игуменьей стала Елизавета Алексеевна Ушакова в монашестве Мария. При ней началось постепенное восстановление всего заповеданного Царицей Небесной. Мосты и переходы были уничтожены, Возобновили очистку святой канавки от сора. Вероятно, с этого времени, с 1860-х годов, начали посыпать дорожку по валу желтым песком. Однако работы по приведению канавки в заповеданный вид не проводились, ожидали более благоприятных времен. Ежедневно вечером все сестры ходили по святой канавке. Паломник 1920-х годов рассказывал, «По канавке медленно двигались безмолвные фигуры инокинь, перебирая четкие и тихо шепча молитвы. Дорожка пролегала по хорошо утрамбованной насыпи, обсаженной деревьями. Склоны насыпи поросли травой и полевыми цветами, которые оберегались как святыня».